Мозги бывают полушария бывают правое и левое. А они к там уже разделены на доли. В мозгу есть доли. Lobes, они называются по-английски. И э каждый твари по паре. То есть есть лобные доли правая и левая. Педали я говорю, бывает правая и левая, лобные доли правая и левая. Это вот эти. Вот они. Ну, собственно, и всякому понятно, что к головной доле, вот. Они. Вот тут лбами не бейтесь ни обо что. Лбы это наше всё. Не не так, как Пушкин, но близко к этому. Лоб это наше всё, потому что лбами мы думаем. Я должна вам сказать точно. Да, высокими лбами это хорошая поправка, да. Высокими лбами мы думаем, напряжённо причём. Мы, э, мм Слышали такое слово лоботомия? Да, слышали. А также видели, наверное, когда-нибудь фильм про летающую бездомку Кукушки. Угу. Вот там главными героями в итоге делают лоботомию. Что это такое? Это вот, кстати, американцы поганые, которые э теперь да. хотят наказать э Организацию Объединённых Наций, как я утром слышала по телевизору. Да что? Вот всё-таки они прелесть. Знаешь, судьба Ирана, они, в принципе, Люше люблю будет, очень да. я, очень люблю Шу. Скажем, нём всё больше. Моя любовь нет, к нему нет. началась У него нет лобных долей. Я к чему? <свят> да. Всё для всего. То есть он не может лобные доли нам обеспечивают помимо просто нормального мышления ещё способность к прогнозу. То есть понимаете, ну вот если человек вот так вот предположим, это скала, да, а тут уже океан. И большой обрыв, да? Вот если человек идёт, идёт, падает, да, но остаётся в живых. При этом, то он второй раз, когда как идёт, идёт, идёт, он подойдёт сюда, подумает, стоит ли ему делать ещё один шаг? Или, может быть, не стоит, потому что он уже упал и весь разбился. Вот Буш, этого действия, для которого нужны нам лбы, он этого сделать не может, потому что он не может рассчитать ничего. Сегодня они пишут магнитофончиками. Выключил специально. Планирование деятельности, что я все время покажу, когда мы будем говорить про... Эм... Здрасте. Вот могли бы все три бумажки одинаковые? Вот прям немедленно? Ну, не знаю. Значит, лбы. А помимо лбов есть височные доли. Да, кстати, скажу по-английски. Значит, лобные доли по-английски называются frontal lobes. Или вы можете увидеть такие слова, как фронтальные отделы. Вот это они и есть всё. Frontal lobes. Так вот в этом небезвестном фильме про летающую нездом кукушки, ведь что они сделали? Они э э uh, у него удалили лобные доли. То есть он как бы, чла... ну, вроде всё то же самое, да, только ничего не хочет, ничего не опасть. Ростень. Да, ростень, баклажан такой. Mm -hmm. Получается. Это вот. это жуткая на самом деле операция, она скажет, что при всём при том, что <coughs> в Советском Союзе много разного происходило, но по совершенно непонятной причине никогда бытами никто э никому не делал. То есть это как бы хирургическая психиатрия. Вообще, на самом деле, жуткая идея. Так вдумайтесь на секундочку взять и удалить у человека не больше, не меньше, не зуб, а часть мозга, чтобы он был более покладист. Довольно страшно. Вот. А теперь, значит, височные доли. Они называются temporal lobes. Temporal lobes. Про них велено говорить, что они <coughs> слышат и перерабатывают речевую, вообще всякую акустическую информацию, в частности музыку. И тоже есть, соответственно, правая и левая. Дальше есть, э, теменные зоны это те, которые повыше, вот здесь, темечко. Теменные зоны. Они получают и перерабатывают информацию, полученную от разных сенсорных систем. И как правило, они работают вместе э с височными или вместе с затылочными, о чём речь через минуту будет. И наконец, по-английски. А? По-английски по по они называются parietal lobes. P A R I E T A L Париетальные, parietal lobes. Ну и наконец затылочные зоны, которые называются occipital, O C C. O C C I P I T A L. Окципитальные, occipital lobes. затылочной зоны. И вот затылки ведут зрение. Так что, как говорит один мой коллега новый. А, он говорит, всё, что мы видим-то это не более ни и не менее, как внутренняя часть своего затылка. Вот и всё, что мы видим. Понятно, в глубике раз. Да, вот и блондинки, и брюнетки, я подозреваю тоже. Потому что информация, которая поступает сюда, она идёт по соответствующим нервам и попадает в задний отдел. Вот когда зрение там кого-нибудь проверяли, смотрят в глазное дно, говорят, смотрят. Это вот единственный, собственно говоря, ход, которым можно действительно увидеть мозг. Там не когда смотрят сквозь зрачок, они видят именно вот тут, вот тут вот. Да, да, да, да. Там да, да. прозрачно абсолютно. И освещено красиво, да, и паркет вощёный. Вот. Итак, значит, получается, что этим мы думаем, этим мы слушаем и говорим, к этому вернёмся, а этим мы смотрим. Значит, и есть ещё одна доля, которая находится вот тут вот, и она одна, и она носит название инсула. То есть обонятельная доля, короче говоря, попросту она занята обонянием. Естественно, когда она обоняет, занимана. Не знаю, так вышло. В середине. В середине. Обонятельная. Вот эта обонятельная доля, соответственно, воспринимает запаховую информацию и не стоит, никто вчера не смотрел передачу Гордонию. Вчера как раз замечательный выступал человек про обоняние и очень интересные вещи рассказывал. Просто я к с ним знакома лично, и то, что он рассказывал, я знаю, но он хорошо это излагал всё. Как это делается, как э собаки что могут, что люди могут, и какое как это влияет на поведение, очень, ну, сейчас нет времени рассказывать, но если будет когда-нибудь время, могу пресказать. Очень интересно. Ну, единственное, такой заключить хочу, что есть такое распространённое мнение, что обоняние для человека а не так важно, как для животных. И оно, конечно, не так важно, как для животных, потому что э поведение животных почти полностью регулируется обонянием. То есть в очень в очень большой э дозе. У человека, конечно, не так, но и не так, как э большинство людей считает, что это вообще какая-то такая хмм э, периферическая вещь, второстепенная, что её может и не быть или вообще неизвестно, есть она или нет. А э, э, то есть она есть, разумеется, но не влияет серьёзно на нашу жизнь. Вот это большая ошибка. Мы э, э эта та информация, которая в гораздо меньших дозах, чем все остальные сенсорные модальности, попадает в сознание. Вот в чем фокус. Но она зато на полную катушку попадает в подсознание. А это значит, регулирует поведение. И более того, ей можно пользоваться. То есть э люди, которые захотят повлиять на поведение и будут хорошо подготовлены в этом, они смогут это сделать. Кроме того, рецепторы, которые обонятельные рецепторы, которые находятся вот тут примерно вот в этой части. Это редчайший случай мозговых клеток, которые прямо выходят наружу. Ну, в смысле, не отсюда. Отлично. А да, а они там десятки пря прямо мозговые клетки, потому что рецепторы всех других модальностей, ну, вот она здесь есть, а дальше на нерв идёт и там дальше путешествует. А здесь вот прямо в мозг выходит. Это значит, что обонятельный стимул, то есть запахи прямо попадают в мозг удар идёт так очень быстро влияют. Так что не стоит недооценивать этой сферы жизни. Она очень серьёзно. Ну хорошо. Теперь, э, значит, что мы можем ещё сказать, что э вот этот слой коры, про который мы говорим, он состоит из шести слоёв. Вот, собственно говоря, на этой картинке это и наверное, нарисовано даже. Вот шесть слоёв есть. И в зависимости от того, как эти слои э, какого они размера, как они расположены, значит, соответственно, а, мозг хуже или лучше. Э, да, в всяком случае, известен, да, шесть слоёв. И во всяком случае